В номере 939 душно и пахнет жареной курицей. Обстановка скромная, мебель дешевая, чтобы не возникало соблазна что-нибудь украсть. Синельное покрывало, сколотая керамическая лампа, барометр, стрелка которого ошибочно указывает буря, и картина с изображением аэростата. Эльф распаковывает вещи, представляя, что в этом же номере до нее останавливались и Оскар Уальд, и Марк Твент. пассажир, спасенный из Титаника, она ставит на прикроватную тумбочку рамку с фотографией трех сестер Холлэй и их мамы. Снимок прошлогодний. Его сделал официант в тот день, когда им он объявил о том, что беременна. «Значит, и Марк тут сфотографирован». Эльф ополаскивает лицо, выпивает стакан нью-йоркской воды из-под крана, причесывается, садится за туалетный столик с надтреснутым зеркалом и поправляет макияж. А Джаспер наверняка накинул на зеркало простыню. Если новый альбом будет хорошо расходиться, то международных гастролей станет больше. А для частых перелетов Джасперу понадобится что-нибудь посильнее Квелюдрина. Эльф распахивает дверь на балкон в ночную свежесть. С девятого этажа видно, как внизу мелькают автомобили, люди и тени. Лондон существует в горизонтальной плоскости, а Нью-Йорк — вертикальной, с помощью революции. Лифтов. Америка, всё-таки она настоящая. На ужин договорились встретиться в ресторане на первом этаже. Лифв надевает просторную длинную блузу из чёрного шифона и кремовые клёшё с оттрёпанными штанинами. Врюке куплена в лондонском Челси 2 дня и 5 часовых поясов тому назад по совету Бэа. А что делать с иофинтовой подвеской в подарок к Луизе? Если надеть, то я несчастный лесби, которая отказывается смириться с положением дел. А если не надеть, то я отвергну Луизу и робко надежду на то, что всё уладится. Эльф надевает подвеску. Лифт останавливается на девятом этаже. Али всё равно нет. Сквозь древнюю решётку кабины виден единственный пассажир. Хорошо одетый брюнет лет 30. Эльф пытается открыть наружную дверь, но тугая ручка не поддается. «Позвольте-ка», — говорит пассажир, — «тут с непривычки все сложно». Он сдвигает решетку внутренней двери, поворачивает ручку наружной и распахивает ее. «Прошу вас». «Спасибо», — говорит эльф, входя в кабину. «Всегда пожалуйста». Брюнетт явно знает, что Высока хорош собой. На пальцу у него обручальное кольцо, а одеколон пахнет чаем и апельсинами. А позвольте узнать, куда вы сейчас направляетесь? На первый этаж. Нажмите нужную кнопку и не отпускайте. Эльф послушно делает как велено, хоть это и необычно. А лифт не двигается. Хм, очень странно. Придётся спросить. И Лигия. Кроме них в лифте никого нет. Кого? Святого покровителя лифтов. Он закрывает глаза, потом кивает. Понял. И Лиги говорит, чтобы палец с кнопки можно убрать. И вы понимаешь, что теперь брюнет обращается к ней, прямо сейчас. Эльф отнимает руку от кнопки, а лифт медленно движется вниз. Молодец, Эллигей, говорит брюнет. Эльф наконец соображает, в чём дело. А лифт не тронется с места, пока не отпустишь кнопку. Смешно, но не очень. На смешливые глаза прячется за тяжёлыми веками. А вы новые пациенты нашей дурки? Или проездом? Лифт проезжает восьмой этаж. Проездом. И кто ж тот счастливчик, которого вы приехали навестить? Чтобы хоть как-то сдержать заигрывание неугомонного брюнета, эльф называет имя человека, к которому никому не подступиться. Джим Моррисон. В таком случае, мадам, вам чрезвычайно повезло. Я есть Джим Моррисон. Эльф с трудом сдерживает смех. А знаете, в великолепной цятке, которая перевозит дисишек через дорогу, больше похоже на Джима Моррисона, чем вы. Он всем своим видом выражает глубочайшее и искреннее раскаяние. Вы принуждаете меня к откровенности. Друзья зовут меня Леня. Над дверью вы тоже станете. На лице Эльф написано: "Не раскатывай губу". Лифт проезжает седьмой этаж. Леня не спрашивает, как её зовут, и вот туфли начищены до блеска. Предупреждаю, это самый медленный лифт во всей Америке. Если вы торопитесь, то лучше спуститься пешком, так быстрее. Я никуда не тороплюсь. Великолепно. В последнее время слово быстрее стало синонимом лучше. Как будто цель эволюции человека превратиться в разумную пулю. Лифт проезжает шестой этаж. Он разговаривает как писатель. Я думаю, это Эльф и пытается вспомнить, кого из литераторов зовут Оленя или Лен. А вы здесь не постоялец, время от времени. Я не исправил и путешествия к Торонто, Нью-Йорку, Греция. А ваш акцент, э, так говорят в окрестностях Лондона. Верно. Я родом из Ричмонда, это пригороды на западе Лондона. 8 лет назад я был в Лондоне, по своего рода стипендиальной программе. Лифт проезжает пятый этаж. Какой именно? А литературное. Днём я писал роман, а ночью стихи. В богемной образ жизни. У вас остались хорошие воспоминания? Я хорошо помню, что в богемном городе на Темзе квартирные хозяйки подкручивают газовые счётчики и жалуются на слишком громкие стрёкот пишущей машинки. А ещё помню, что месяцами не видел солнца и жуткий визит к зубному врачу, удаляет зуб мудрости. В общем, хорошо, что есть соха. Без этой лукавенки в глазу матушки Лондон я бы не выжил. Но Лукаенко никуда не делась. Я там живу, на Левоне-стрит. Хм, завидую от счастья. Лифт проезжает третий этаж. Эльф вспоминает, как бывшие приятели обрюсы говорят: "Греция чудесная страна". И чудесная, и много ещё какая, хм, парадоксальная. В стране диктатура крайне правого толка, но на островах все живут прекрасно и дают же и другим. А как вас туда занесло? Однажды туманным зимним днём я пошёл в банк на Чарен Кроссроуд. У кассира был великолепный загар. Я спросил, откуда такое чудо. Кассир рассказал мне про Гидру, и я сразу решил туда отправиться. Спустя 2 недели паром до Пирея доставил меня на остров. Синее небо, синее море, кипарисы и белёные домики. В ресторанчике, где за 50 центов подают рыбу на гриле, оливки, помидоры и охлаждённую рицину, Никаких автомобилей, электричество по праздникам. Сначала я снимал дом за 14 долларов в месяц, но теперь у меня там свой есть. Просто рай, говорит Эльф. Проблема в том, что в раю сложно зарабатывать на жизнь. Лифт останавливается на первом этаже. Эльф открывает дверь. Э, мы с друзьями ужинаем на Union Square, говорит Лена. Если вам в ту сторону, то готов подвезти вас на такси. А нет, спасибо, меня вон там ждут. Эльф указывает на дверь ресторана «Эль Кихоте». «Я очень рад, что вы составили мне компанию в этом эпическом путешествии. Таинственная незнакомка». «Эльф Холлэй». Леня одобрительно повторяет ее имя, приподнимает шляпу, как викторианский джентльмен, и направляется к выходу, но тут же возвращается. «Эльф, простите за назойливость, но иногда чувствуешь родственную душу. Моя приятельница Дженнет сегодня устраивает небольшую вечеринку на крыше. Исключительно для своих, без особых церемоний. Если у вас будут время и силы, заходите, поднимайтесь и друзей приводите. Ну, спасибо, Лена. Я подумаю. В динамиках ресторана Эль-Кихоте хрипло дребежит браурная испанская музыка. Голос певицы ещё одно напоминание Луисе. Зал отражённый в огромном зеркале на стене кажется вдвое больше. Джаспер сидит спиной к зеркалу. По шахматным клеткам пола снуют официанты. Эльф разглядывает незнакомые блюда на подносах и на соседних столиках. Приносит аперитив, и Эльф впервые пробует коктейль под названием Old Fashioned. «Я поехал искать таланты, но раз уж в Чикаго отправились полмиллиона человек на концерты и на демонстрации протеста, то наверняка там будет много уличных исполнителей, а среди них наберется пяток интересных. Мой приятель снял номер в отеле «Конрад Хилтон» на время проведения съезда демократической партии. Предложил мне остановиться у него. Я-то ожидал что-то типа прошлогоднего лета любви в Сан-Франциско, цветы в дуло ружей и все такое». Ой, вы я ошибся. Ни одного цветочка там не было. Так что прошлый год это уже далёкое прошлое. Всех пор столько всего было. Убийство Мартина Лютера Кинга, протесты всё лето повсюду, во Вьетнаме одни поражения, хмм, готовились к протестам в Чикаго, хиппи даже предлагали запустить ЛСД в городской водопровод. Ну глупости, конечно. Но журналисты им поверили, а обыватели поверили газетам. А кто такие хиппи? спрашивает Гриф. Ну так называемая международная молодёжная партия, говорит Ливон. На самом деле это сборище анархистов, идеалистов, антивоенных активистов и сторонников социального бунта. В общем, всевозможные ультрарадикальные группировки, типичные для западного побережья. Я правильно объясняю, Макс? В целом да. Но в Чикаго всем заправляет мэр Ричард Дейли. Он богат как Крёз и продажен как нейрон. Во время летних беспорядков он отдал приказ стрелять на поражение. Но полицейские стреляли без разбора, убивали. Макс мрачнеет. Короче, сторонники Епи разбежались, и на концерте в Lincoln Park выступили только AMC 5 и Foo Fighters со своими песнями протеста. Вместо полумиллиона зрителей собралось всего несколько тысяч, причём каждая шестая была агентом ФБР, переодетой в рубашку с цветочками. Меня понял, что нового побудил на мне не найти, и решил вернуться в Хилтон. На Мичиган-авеню перед гостиницей шёл антивоенный митинг. Темнело. У гостиницы толпились журналисты, прожекторы телевизионщиков освещали шеренги бойцов Национальной гвардии. Напротив форавы дрена волосов юнцов свет конговскими флагами в Чикаго. Вот сейчас 2 недели спустя я об этом рассказываю и прекрасно понимаю, что ситуация была взрывоопасная. Вот так они сре бензина поднесли зажжённую спичку. А тогда я решил, ничего страшного, спокойно пройду мимо копов, я же живу в отеле. Макс делает глоток Old Fashioned. И тут вдруг как плотину прорвало. На дульце пронёсся Серёف и началось. Уличный бой. Прилетели камни, все орут, визжит толпа, наплывает. Копы пытаются её сдержать, машут дубинками, а эти дубинки с лёгкостью ломают кости. Газета Трибюн потом назвала это полицейским пунктом. Такого произвола, как в Чикаго ещё нигде не было. Полицейские нападали на всех подряд, на респектабельных мужчин в костюмах, на женщин, на операторов с телекамерами, на детей, в общем, на всех, кто не был в полицейской форме. Били ружейными прикладами в лицо и в пах, разбивали коленные чашечки, наезжали на толпу машинами, оборудованными специальными щитами. Наверное, и знаки сняли, чтобы никто не опознал. И тут я попался на глаза какому-то копу. Я замер как кролик перед удавом. Не знаю, чем я ему не понравился. Он двинулся ко мне, явно намереваясь проломить мне череп. Я не мог пошевелиться, как во сне, стоял и думал: "Вот здесь я умру, на мечага на веню". Макс закуривает, смотрит на свои руки. А меня спас пинок под колено. Я растянулся на земле, носом в грязь. А на меня сверху повалился ещё кто-то. Потом совсем рядом упала граната со слезоточивым газом, такой красный цилиндр с остальной пимпочкой сверху. Я пополз в самой гуще бегущих людей, на в панике людей, наткнулся на паренька, в луче прожектора, расквашенная в лепёшку нос, сразу дранной в крови губа, выбитые зубы, кровавлые, заплывшие глаз. Я до сих пор его лицо вижу, как на фотографии. Макс рисует в воздухе рамочку с табличкой антивоенный активист 1968 год. Да. А я думал, на Гровер-сквер было хреново, вздыхает Дин. Ты его спас? Мне в лицо ударило струя слезоточивого газа, чуть глаза не вытекли. Я отполз подальше, и к своему вечному стыду, так и не знаю, что случилось с тем парнишкой. В общем, как-то выбрался назад от отеля, а там у двери на кухню стоял здоровенный амбал, носильщик, со скалкой в руках. Рожь зловная. Я ему говорю: "Впусти меня". А он мне: "Гони доллар". Я объясняю, что там людей убивают, а он 2 доллара. Ну, я и заплатил, спасся. Рыночные отношения, ворчит Гриф. Я никогда не отождествлял Америку с населем и жестокостью, говорит эльф. Насельие и жестокость на каждой странице американской истории. А Макс обмакивает кусочек хлеба в суп-госпачу. Отважные первые поселенцы убивали индейцев, Но ну, иногда заключались с ними бесполезные мирные соглашения, но всё больше убивали. Рабство, работай на меня за бесплатно до самой смерти, или я тебя прямо сейчас убью. Гражданская война. Мы организовали конвейерное производство насилия и жестокости. Задолго до того, как это сделал Форд. Геттисберг, 50.000 убитых за один единственный день. Ку-клукс-клан, суды линче, освоение Дикого Запада, Хиросима, Тимстер. профсоюз водителей грузовиков. Война американец без войны как француз без сыра. И если войны нет, мы её выдумаем. Корея в Вьетнам. Америка будто наркоман, только у неё не героиновая зависимость. Все империи жиздется на насилии и жестокости, говорит Джоспер. Местное население сопротивляется захватчикам, поэтому колонизаторы их бежалостно притесняют. Или выживают с привычных мест, или убивают. Так сейчас мы в СССР. То же самое делают французы в Северной Африке и голландцы в Ост Индии. Япония в последней войне. Китайцы в Тибете, третий рейх во всей Европе, британцы повсеместно. Вот и США. Как все. Впервые после вылета из Лондона Джоспер произносит такую длинную речь о беспокойном состоянии, что-то с ним не так. А Макс утирает губы ленялой салфеткой. «В Америке много добрых, умных и мудрых людей, но и здесь бывают вспышки насилия, внезапные, безжалостные, как гром среди ясного неба». Макс жестом изображает выстрел из пистолета. «Добро пожаловать к нам в дом храбрецов и в страну свободных, но будьте осторожны и осмотрительны». Гриф и Дин принимают предложение эльф подняться на крышу и проверить, что там за вечеринка. Джоспер отказывается. Завтра с утра им предстоит встреча с журналистами, а вечером в Опея Веню даёт первый концерт. У Лифы Грифа подходит бородатый тип в белом английском блохоне с крылышками за спиной. "Я не успокоюсь, пока не узнаю, а где ты раздобыл такие скулы?" Гриф краснеет чуть-чуть. "У тебя скулы просто божественные." "Э-э, спасибо за комплимент. Я с такими родился." Боже всемогущий. Он его ещё и акцент отчаровывательно. Меня зовут Архангел Гавриил, а тебя? Друзья называют его Грифом, улыбается Эльф. Я буду молиться Богу, чтобы мы с тобой подружились, Гриф. О, а вот и лифт. Ты с нами? спрашивает Дин Ангела. Гриф, не против поместиться? Я чуть позже вознесусь. Спасибо. В лифте Дин жмёт на самую верхнюю кнопку, Джаспер нажимает кнопку седьмого этажа. Ангел какетливо машет грифу на прощание. Да, встречи. Лифт крехтит и начинает подниматься. Дин рассматривает скулы грифу. Божественный. Изик чёрта, беззлобно ворчит гриф. Эльф спрашивает Джаспера: "Тебе плохо?" Джаспер не слышит, что к нему обращаются. Дин щёлкает пальцами у него перед носом. "А что?" Эльф спросила: "Как ты себя чувствуешь?" Джаспер морщит лоб. "Мм, не знаю. Чего ты не знаешь?" спрашивает эльф. «Что будет дальше?» — отвечает Джаспер. Дина теряет терпение. «Нашел время расклеиться. Мы в Нью-Йорке. Мы же мечтали здесь выступать». Джаспер жмет на кнопку четвертого этажа, а лифт останавливается. Джаспер выходит и сворачивает на лестницу. Дина захлопывает дверь и снова нажимает верхнюю кнопку. «Просто нет сил, когда Джаспер начинает изображать в себя страдающего гения». Джаспер никогда не изображает из себя страдающего гения, думает эльф, и дает себе слово заглянуть к Джасперу после вечеринки. Камели в жердиньерках, подстриженные кустики в горшках, космеи в вазонах. Свечи в стеклянных банках мерцают золотисто-зеленым, а в фонарях золотисто-голубым. В одном конце сада на крыше высится пирамида Пентхауса. В другом широкая каминная труба. По бокам крыша установлено ограждение. В саду собралось человек тридцать. Пьют, курят, болтают. Пахнет марихуаной. На лавочке сидит симпатичный гитарист, ловко перебирает струны. У его ног устроились три красотки. Мама объявила бы его пределом мечтаний. Думает эльф и вспоминает Луизу. Сердце сжимается. Эльф! К ней подходит Леня с бокалом Мартини. «Я так рад, что вы пришли. Умоляю, прости, что я раньше не сообразил кто-то». Дин ахает от неожиданности. «Леонард Коэн?» Тот пожимает плечами. «Притворяться бесполезно». «Почему ты нас не предупредила?» спрашивает Дин Эльф. Эльф краснеет. «О, Леня, прости, мне так стыдно!» и объясняет Дину. «Он ни капельки не похож на фотографию с конверта». Я собирался именно этим объяснить, почему я тебя тоже не узнал, говорит Лене. Гриф, Дин, я слышал ваш альбом. Мой друг на гидре постоянно его крутит. Боже мой, а я столько раз исполняла Сюзанну, вздыхает эльф. Я тебе должна авторски. За бокал бурбона с альдом и аккорда Мона Лизы я так и быть не стану напускать на тебя своих адвокатов. Кстати, вот и организатор вечеринки Дженнис. Вы знакомы? Женщина оборачивает цела скудный наряд попрошайки, голова мотана в розовом буа, браслет Фобос, только что хватило бы на целый ларёк. Одна из самых знаменитых американских исполнительниц. На этот раз Ахед Грив. А Дженнис Чоплин. В утопию Авиню Дженнис награждает их ослепительной улыбкой. Дженнис, ты такая классная, восхищённо говорит Грив, и она поворачивается к Эльф. И ты не знала, что это она устраивает вечеринку? «Мне послышалось Дженит, а не Дженнис?» — оправдывается эльф. Дженнис Джоплин затягивается сигаретой. «Лени мне сказал, что познакомился с эльф из Лондона. Но я и подумала, мол, не может же быть несколько эльф. Позвонила Стэнли, и он все подтвердил». Эльф моргает. «Дженнис Джоплин знает, кто я такая. Слушайте, а может, наш самолет разбился на подлете к Ньюфорнленду, и мы все попали в рай?» «На вечеринках у Дженнис гораздо веселее, чем в раю», — говорит Ленни. «Если бы пламя умело петь», — обращается Эльф к Дженнис, — «оно бы пело, как ты». Дженнис вздыхает. «Что ж, такой комплимент заслуживает встречного. Я тут раздобыла ваш новый альбом «Зачатки жизни». Она умолкает, наматывает нитку янтарных бус на мизинец. «Это просто усраться и не жить». Эльф Дин и Дина Гриф переглядываются. «Мы еще не освоили американский». Говорит эльф. «Усраться и не жить — это хорошо или плохо?» «Это очень хорошо», — заверяет ее Лене. «И рай — это дорога в рай — тоже классная вещь. Ваш альбом помог нам, Дженнис, пережить зиму». Эльф замечает, как он смотрит на Дженнис. «У них роман? Или был?» Она кивает на пирамиду и спрашивает. «Ты там живешь, Дженнис?» «Ага, прям как в сказке. Не самое дешевое жилье в Челлсе, но, по-моему, мы заслуживаем роскоши за все наши труды». «В пирамиде жили многие знаменитости», — говорит Лене. «Артур Миллер и Мерлин Монро, Жан-Поль Сартр, Сар Бернар и единственная и неповторимая Дженнис Джоплин». Дженнис оглядывается по сторонам. «А где Джаспер?» — негромко спрашивает она. «И как правильно произносится его фамилия?» «Да Зуд», — отвечает эльф. «Он ушел спать. От перелетов ему всегда плохо». так что он решил отдохнуть перед завтрашним концертом. «У нас четыре выступления в клубе «Гепарда». Тут с ним многие хотят познакомиться, особенно вот Джексон». Она кивает на темноволосого гитариста. «Ой, пойдем, я тебя угощу персиковым пуншем по рецепту моего отца. И, кстати, она смотрит на часы. Пора бы уже и косячок свернуть».